Часть третья. Марго. «Я могу выйти на улицу?» — в очередной раз спросила я. «Зачем? Сбежать и натворить глупостей?» Ярик, нервно точивший карандаш на механической точилке, перестал крутить ручку и поднял на меня глаза. «Чтобы Леонид мне потом голову оторвал, случай с чего?» «Сбежать? Там же трио!» «Ну и?» Он придирчиво поглядел на острые стержня, Легонько ткнул в палец, поморщился. Отложил карандаш в сторону, взял следующий и принялся за все по-новой. «А здесь я. И вообще, здесь намного безопаснее для тебя. И как ты мне поможешь? Мы здесь почти полчаса, и никаких новостей». Я разозлилась, и до боли сжала кулаки. Ногти впились в кожу. «Могу поговорить с тобой. По душам. Занять время. Скоро Вася и Лёня должны вернуться с ключом. «Глупо сидеть тут, когда мы можем действовать!» Ярослав вздохнул, явно стараясь успокоить сперва себя и лишь затем попробовать угомонить меня. «Мы уже действовали. Я вернул тебе ключ, полагаясь на твою интуицию и благоразумие. Вернул, учитывая, что Леонид был против. Теперь у нас нет даже ключа, так что ждем. Или идем торжественно умирать. Но это максимально глупо, если нет хотя бы пятипроцентной вероятности успеха». «Ненавижу ждать!» — в сердцах выдохнула я. «Ненавижу время!» «А безвременье?» — поднял бровь Ярик. «Не заговаривай мне зубы. Если б не твои нотации тогда в машине, мы бы, возможно...» «Мы бы что?» Точилка обиженно крякнула от напряжения, внутри хрустнула. Ярик вытащил карандаш, поглядел на обломанный кончик и прошипел что-то непонятно невнятное и рассерженное. «Он даже не смотрел на меня!» И это невнимание развязывало мне язык, хотя все внутри просто вопило, что я зря нарываюсь и что Ярик в таком же положении, как и я, вынужден ждать, надеяться и полагаться на других. «Может быть, смогли бы договориться. А пока мы ждем, мы ничего не решаем». Я рассерженно сверлила взглядом нарисованную на карте дамбу. «Там и твой брат тоже. Не делай вид, что тебе все равно». Я помедлила, раздумывая, спросила тихо. «Тебе же реально не все равно?» Ярик собирался ответить что-то гневное. Я поняла это по недоброму взгляду. Даже вздохнул, набирая в легкие побольше воздуха, но в последний момент передумал. «Зря провоцируешь. На этот раз не выйдет». «Да ну тебя!» Я оттолкнулась от стола и принялась ходить туда-сюда по лаборатории. Пешком на дамбу собралась? Через окно, если что, не вариант. «Просто ходите из стороны в сторону, ты ведь мне не запретишь?» «Ходи на здоровье». Скрипнула дверь, и в комнату боком проскользнула Медина. «Ярослав?» «Вернулась», — хмыкнул он. «Нам надо поговорить». Она подцепила у стены пустой стул и поставила напротив Ярика. Уперлась в спинку. Меня Медь будто бы не замечала, и я с надеждой глянула на пустой коридор, а затем попятилась к нему. «Стой! Куда?» Всполошился Ярик. В туалет? Или туда мне тоже нельзя? Медь махнула рукой. Пусть идет, никуда она не денется. Через обычный выход, да. Но надеюсь, там есть окно. Подумала я и юркнула в полумрак. Следом донесся звук отодвигаемого стула и голос Медины от чего-то виноватой. Надо поговорить, повторила она. Пропашку, не уходи. Что, совесть заела? уже по-настоящему зло бросил Ярик. «Ты хоть иногда можешь быть не таким токсичным». Что-то хрустнуло, сломалось. Наверное, очередной карандаш. Я не стала медлить и осмотрелась. Впереди входная дверь, но там меня с распростертыми объятиями отнюдь не ждут. Справа комната за куток, где хранились клетки, с углами. Насколько я помню, без окон. Рядом, скорее всего, упомянутый выше туалет. Слева... Заваленный вещами стеллаж был сдвинут в сторону, открывая взгляду замаскированный проход. Дверь сливалась с бежевыми обоями, у нее даже не было ручки. Я вытащила из кармана телефон, включила фонарик. Толкнула узкую створку плечом. Та неожиданно легко и бесшумно подалась внутрь. По ногам скользнул ветер. Тайная лазейка наружу? Да еще и не заперта. Мне подходит. Только... Почему на улице так темно? Или это и есть тот самый настраиваемый срез, о котором говорил тот человек по телефону? Обрадоваться, как и сообразить, что слишком поторопилась, кинувшись непонятно куда, я не успела. Пола по ту сторону не оказалось, нога повисла в воздухе. Но понимание ошибки пришло слишком поздно. Потеряв равновесие, я вскрикнула, случайно выпустила дверь, и зажмурилась, выставив руки вперед и приготовившись падать. Впрочем, лететь пришлось недалеко. В следующий раз, когда я открыла глаза, телефон с потрескавшимся экраном лежал рядом со мной на асфальте. Сбитые ударом ладони болели, во рту сделалось солёно, я случайно прикусила губу. В квадратный просвет между крышами виднело серое небо. Двор я узнала сразу. В дальнем углу высилась башня с пронумерованными от основания до крыши кирпичами. Вот только ни Василиски, ни Васи, ни Лёни, ни мастера кукол, ни кого-либо еще тут не было. А если и были, то я опоздала. Часть четвертая. Литейный мост. Вольдемар Темников. Можно было спорить, можно было отрицать, Можно было, в конце концов, просто в них не верить, но нехорошие места водились в Петербурге издавна. Вальдемар знал это точно по всплывающим время от времени заголовкам в ленте новостей. «Обводный канал», где во время строительства набережной откопали некие древние захоронения, а после несчастные случаи настигали рабочих одного за другим. «Марсово поле», на которое не советовали забредать по ночам, Уж слишком велик был шанс заплутать там без возврата. Ротонда на Гороховой улице с ее тяжелой давящей аурой. Некоторые старинные кладбища и их недружелюбно настроенные к незваным гостям покойники. Однако нехороший понятие относительное, и зависит в первую очередь от того, в чей адрес применяется. Поэтому теперь, стоя посреди оживленного литейного моста, Вальдемар не удивлялся странному выбору локации но все равно не выдержал и уточнил. «Почему именно здесь?» «Надо соблюдать традиции», — ответил Гусев. «Место для подобных ритуалов знаковое, скажем так, напитавшееся атмосферой». Он посмотрел вправо-влево, точно собирался переходить дорогу или убеждался, что их не заметят посторонние. Оперся о перила моста и кинул оценивающий взгляд на воду. «Можем начинать». Мастер-кукол шагнул ближе, положил ладони на парапет. По ограде прошла вибрация, устремилась вниз. Асфальт задрожал, загудел. Зыбь передалась по опорам моста к реке. Поверхность воды пришла в движение. Под местом, где стоял мастер-кукол, образовался стремительный водоворот. Воронка ширилась, пока не достигла размеров, достаточных, чтобы без труда поглотить автомобиль. Чернота внутри нее напоминала беззвездную ночь, и Вольдемар чуял, что-то страшное притаилось там, в бездонной глубине. Что-то живое, разумное, бесплодное, но жаждущее этой плотью обладать. Гусев раскрыл поданную Вольдемаром дорожную сумку, по очереди вынул из нее три деревянные куклы мальчика и двух девочек. Небрежно повертел, оглядывая со всех сторон, и друг за другом покидал воду. Воронка засосала их без всплеска. «И последнее», — сказал внимательно следивший за ритуалом мастер. Гусев поджал губы. «Да, конечно». Ни тогда, на станции метро, ни сейчас Вальдемар не понял, как она оказалась рядом. Восьмилетняя девочка с тонкими русыми косичками и в платье. Сестра Марго. Василиса. Гусев поднял ее на руки, шепнул. Ничего не бойся, поняла? Девочка не смело кивнула. Директор подсадил ее на край парапета, мягко толкнул ладонью в спину. Ветер взметнул подол розового платья. Она не вскрикнула. Быть может, и не поняла, что произошло. Воронка под мостом не схлопывалась, будто ждала чего-то. И это все? Не выдержал Вальдемар, перевешиваясь через ограждение. Вода отражала солнечный свет, и смотреть на нее было больно. Остальное сделает течение. Глухо отозвался мастер. И где же ваш монст? Где же дух? Гусев усмехнулся, как взрослый над глупым вопросом ребенка. Не здесь. Чтобы пробудиться, и кутурса нужно место, желательно побольше. «Тогда где?» «Вон там». Он кивнул, указывая куда-то вдаль, мимо чуть виднеющихся впереди Троицкого и Дворцового мостов, мимо порта и выхода в залив. «Мы оставили там кое-что, что его привлечет. Гусев резко оборвал сам себя и обратился к мастеру кукол. «Пора отдать долг. Кажется, своим участием я выкупил кудель памяти. Сделаем подарок неживому». Пусть покоится с миром. Дух криво улыбнулся, неохотно отозвался. «Дело ваше!» Гусев сунул руку во внутренний карман и извлек на свет веретено с намотанным на него комком серой шерсти. Протянул Вальдемару. От пучка тянулась к веретену тонкая нить. Кудель памяти. Вальдемар застыл. Столько раз он представлял этот предмет, но никогда не думал, что выторговывать для него воспоминания будет кто-то другой, чужой, посторонний. «Кто же ты такой?» — подумал он. «Ну, чего, — столбенел, — бери», — Гусев усмехнулся. Медленно, точно во сне, не слушающейся рукой, Вальдемар коснулся кудели. Мягкая и теплая, точно живая. Он и моргнуть не успел, не то что среагировать, когда его схватили за ворот, резко дернули на себя и швырнули на парапет, внезапно ставший нематериальным. Мгновение свободного падения в воду свернулось внутри тугой пружины ужаса. Затем наступила темнота. Воронка, наконец, бесшумно свернулась. Снова затанцевали на речной глади солнечные блики. Привычные звуки городского полудня нахлынули упругой волной. Шум проезжающих по мосту машин, гомон перекрестка, дребезжание разводного пролета под ногами. Вот теперь всё. Почти. Осталось завершить ритуал с ключом. Гусев отряхнул ладони. Дух подозрительно сощурился. «Не думал, что так скажу, но с вами приятно иметь дело». Хранитель вежливо улыбнулся. «У меня большой опыт в подобных мероприятиях». Часть пятая. Дамба. Группа быстрого реагирования НИИГИС-ТРИО. Медина Решетникова. «У Великорецкого не было среза поближе», — проворчал Ярослав с заднего сиденья. Скажи спасибо, что был вообще и что Медь видела карту. Быстрее девушки отозвался Володя. Медина слушала их краем уха в промежутках между дозвонами, но телефон Витольда Петровича выдавал стабильные, аппарат абонента выключен. «Куда-то торопитесь?» — вежливо поинтересовался водитель такси. Пожилой мужчина с гладким смуглым лицом. Медь даже не озаботилась посмотреть в приложении его имя, только кивнула. «Да, если ускоримся, буду благодарна. В любой другой ситуации Великорецкий точно отстранил бы ее от службы, узная, что она не только использовала стабильный пространственный проход, но и раскрыла его местоположение еще трем рядовым сотрудникам института. Но сейчас выбирать не приходилось. А еще Медь думала, какое же все-таки счастье, что однажды ей на глаза попалась эта карта. И что Великорецкий, то ли заботясь об ученице, то ли однажды преисполнившись непонятной мнительностью, научил ее пользоваться срезами. Жутко сложная в теории, но на практике легко усваиваемая технология использовала исконную способность потусторонних — проходить через зеркала, как через порталы. Ближайший к срез как раз располагался прямо на железнодорожной станции «Бронко» в закрытом ларьке билетной кассы. Дверь оказалась заперта, но Володя вынес ее изнутри плечом, чем заслужил от Ярика «ну ты и киногерой». Однако медь мгновенно пересекла всяческие смешки и сообщила, что такси уже ждет их в 20 метрах от станции. Теперь они подъезжали по развязке к южному краю дамбы. Большая вода раскинулась по обе стороны от скоростного шоссе. День выдался ясный. Лишь одно комковатое облако, похожее на выпирающий из воды айсберг, висело на горизонте. Вдалеке едва различался Кронштадт с его портами и гаванью. Плевочками выделялись над водой острова Форты. Вода была спокойная и напоминала сияющее зеркало. Ничего не предвещало беды. Но так всегда бывает. Проблемы — почтовая посылка, и уведомлений вперед никто не отсылает. «Обычная девчонка. Воспользовалась срезом», — недоумевал Володя. Ярослав ткнул его в бок, процедил сквозь зубы, кивая на водителя. «Замолчи». «Между прочим, твоя вина», — Медина обернулась. «Кого оставили следить?» «Пришлось беседовать с тобой». — огрызнулся Ярослав. Впрочем, без прежней злобы. Ей удалось объясниться. Сбивчиво, путанно, за пять минут, почти на бегу, потому что обнаружилась пропажа этой неугомонной Марго. Но объясниться. И в любой другой момент медь была бы на седьмом небе отчасти, ведь эта гора наконец-то с грохотом рухнула с ее плеч и даже никого не придавила. «Не совсем обычная девушка», — подал голос Арчи. Если у нее был клю... Ну, вы поняли. «С чего ты взял, что она вообще здесь?» — спросил Володя. Она рвалась на дамбу спасать сестру. Ярик и сам то и дело глазел по сторонам, пытаясь охватить вид сразу из левого и правого окна, хотя сидел не в центре, а с краю. А потому постоянно ерзал, мешая другим и отвлекая Медину. Слева показались инопланетного вида башни с круглыми окнами в верхних этажах. Под ними располагались подвижные многотонные заслоны, в зависимости от необходимости либо пропускавшие, либо удерживавшие водную массу. «Мы как раз проехали дамбу один и приблизились к первому водопропускающему участку», прокомментировал Арчи, сверяясь с лежащим на коленях планшетом. «Ты уверена, что нужен именно сектор В1?» вновь осведомился Володя. «Его пересекала прямая на карте, линия предполагаемого подземного тоннеля». «Квест у вас какой?» Не отрывая взгляда от дороги, поинтересовался таксист. Шоссе было полупустое, уж точно не такое, как дороги в центре города, но спереди и сзади в зоне видимости скользили другие машины. «Типа того». Метя обернулась, цепляясь за спинку сиденья, и обратилась к Арче. «Можешь посмотреть, есть ли тут кто живой поблизости, кто не едет и стоит на месте? Живой или...» Она запнулась потому что знакомые дорези гитарные аккорды впились в мозг. Медь с ненавистью перевела взгляд на динамик. Звучат строчки группы Poets of the Fall, Carnival of Rust. Перевод Екатерины Ландер. Выдыхаешь ли ты имя своего спасителя в трудную минуту? Арчи кивнул. Я понял. И ушел в себя, вслушиваясь в одному ему понятное течение и переплетение энергии вокруг. Ненавижу эту песню. Переключите, пожалуйста. Медина поморщилась, как от зубной боли. Как скажешь, красавица, сказал водитель, перелистывая плейлист. Ткнул в трек с яркой обложкой. В салон наполнили бодрые электронные переливы, что-то из альтернативы в миксе с индироком и старые добрые ее классики. Звучат строчки песни Sleeping With Ghosts группы Placebo. Перевод Екатерины Ландер. Море высыхает, хотя это не сюрприз. Великорецкий любил такое. Медь спешно поправила себя любит. Никакого страшного прошедшего времени. Надо лишь дозвониться и попросить помощи. Уж только -то не откажет. Ей не откажет. С ветерком, и с музыкой. Кажется, пожилого азиата несколько смущала неразговорчивость и странная напряженность пассажирки и троих ее спутников. Нашел! — воскликнул Арчи. Медь встрепенулась. — Впереди. Метров через пятьдесят по нашей стороне. Только это не Марго. «Тормозите — Тормозите, — сказала Медина. — Куда тормозить, красавец? Тут нельзя. — Тормозите. Штраф оплачу и сверху докину. Водитель послушно сбросил скорость, прижался к обочине. Сердце заходилось в груди глухой чечёткой. Медь выпрыгнула из машины первой. Музыка протянулась вслед. Звучат слова песни «Sleeping with Ghosts» группы «Плацебо», перевод Екатерины Ландер. «Тихо, все хорошо, вытри слезы с глаз». То, что издалека и на скорости можно было принять заброшенный возле обочине мешок или груду строительного мусора, оказалось человеком, привязанным к отбойнику с внешней стороны моста. Рыжие курчавые волосы, круглый подбородок с дневной щетиной уперся в окровавленную грудь. Растёкшееся по рубашке и джинсам красное пятно влажно блестело на солнце. Густая капля налилась на подошве ботинка, набухла и сорвалась навстречу солнечной глади воды. Медина заорала бы, но горло перехватило. Следующее, что она услышала, сухой скрежет разрезающего веревки лезвия. Благо, не слишком полагавшийся на магию Володя носил с собой складной нож постоянно. Великорецкого перетащили через ограждение и уложили на асфальт. Он дышал, хрипло, со свистом еле слышно, но дышал. Медь вновь застыла точно парализованная. Тот, кого она видела сейчас перед собой, походил на ее Витольда лишь мимолетно и сине-бледный с кровавым месивом вместо рубашки. Секунду спустя оцепенение спало. Сделай что-нибудь, ты же целитель! закричала Медь уже не стесняясь и, что было сил, встряхнула Володю. Не могу, что-то мешает. Здесь пусто, как будто. Он напрягался, точно селись уловить одному и ему доступный звук. Медь тоже прислушалась. Вода не звала. Ее бывший вокруг столько, что хватило бы утопить целый город, в сознании Медины просто не существовало. Что-то оттягивало внимание, незримой стеной закрывало доступ к такому родному, знакомому и управляемому. «Аптечку! В машине! Быстро!» Ярик метнулся обратно к такси. Заметив неладное, но все еще не уверенный в нем до конца, водитель уже медленно открывал дверь, выбираясь наружу. Медь разорвала рубашку на груди Великорецкого, зажала ладонью сочащуюся кровью рану и услышала тихое «Зачем ты пришла?» «Потому что я люблю тебя, идиот!» Процедила она сквозь зубы со злым отчаянием и обернулась к Володе. Ярик мешкал. Они с и копались в раскрытом багажнике. Кажется, наконец нашли. Внезапно послышался далекий гулкий грохот, похожий на раскат грома. Так стреляет каждый полдень пушка Петропавловской крепости. Медина дернула испачканный чужой кровью рукав и тревожно посмотрела на часы. Стрелки стояли на без десяти час. Уже поздно. Да и расстояние. Ни одна пушка не слышна за сорок километров. Эстакада ухнула, содрогнулась и просела. По асфальту прошла ощутимая дрожь. Воду залива окрасила тревожная зыбь. Затем последовал еще один подземный толчок, и еще глухой звук разнесся в воздухе. Арчи и Володя переглянулись. Бежавший назад с автомобильной аптечкой Ярик споткнулся, но уходу не сбавил. Опешивший таксист вышел из машины и теперь потерянно смотрел в небо, щурясь на яркое солнце и приставляя ладонь козырьком к глазам. Еще несколько автомобилей снизили скорость и тоже остановились. Не знаю, что это, но валим, друзья. Да машина потерпишь. Последний вопрос адресовался Великорецкому. Тот кивнул, Медина закинула себе на плечо его руку, Володя подхватил с другой стороны, Ярик страховал. И тут их тряхнуло еще раз, гораздо сильнее всех предыдущих. Все четверо повалились на землю. Медь сбила колени и ударилась плечом. Великорецкий глухо застонал. Смотрите. Стоя у самого отбойника, Арчи указывал на воду, точнее на нечто огромное, темное, поднимавшееся из ее глубины. Чернота неотвратимо приближалась, вырастала до размеров горы. Еще и еще, все ближе. Оно извивалось, скручивалось, перетекая из одной неправильной формы в другую. Жуткое. Первородная. К небу взметнулась тяжелая щупальце и, оросив воздух, веером брызг, упала поперек эстакады метрах в ста дальше по шоссе. Столб бетонной пыли поднялся ввысь. Ветер донес прелый запах водорослей, гниения и тухлой рыбы. Горло подкатила тошнота. Твою ж мать! Длинно и громко выговорил таксист, пятясь назад к машине. Затравленно глянул на медийную ребят. «Дальше сами. Простите». Он прыгнул в салон, хлопнул дверью и резко дал по газам, направляя машину в сторону берега. «Стой!» — заорала медь, подскакивая на ноги, но виск проскальзывающих по дороге шин заглушил ее голос. Второе щупальце уже всколыхнулось следом за первым, раскручиваясь смертельной петлей и с силой ударило по опорам моста. Внезапно послышался страшный стон лопающихся металлических конструкций. Асфальт пошел крупными трещинами, закачался, вздыбился. Бампер такси подкинуло почти вертикально. Оно так и застыло в холостую, бешено крутя в воздухе колесами. Водило высыпался на асфальт, выбив помятую переднюю дверь, и не оборачиваясь, сломя голову, рванул к берегу. Вдалеке зашатались и сложились шаткими доминошками серебристые башни водопропускающего сектора. Со звоном лопающихся гитарных струн порвались провода. Фонари сложились плашмя, как сухой тростник от ветра. Издалека донесся крик. Двое человек выскочили из придавленной столбом машины и теперь бежали по шоссе, а дорога за ними расходилась от правой части до левой. Края вместе разлома стали оседать вниз. Медина бросила беглый взгляд вокруг. Куда бежать? К берегу, прохрипел Великорецкий. Там у него меньше всего власти. У кого, хотела спросить Медина? Но ответ не потребовался. Вода стала черная, будто дёготь, забурлила, вспенилась и вдруг рванула вверх фонтаном, выпуская, как из чудовищной воронки, десяток переплетенных щупалец и голову существа. Усеянная роговыми наростами, она напоминала каменную глыбу, захороненную на дне залива много веков назад, поросшую корявыми раковинами и гнилыми водорослями. Голова была размером с круизный лайнер, Из ноздрей диаметром с кратер валил серый дым. В глазах, напоминавших два горящих безжизненных огнем красных кристалла, читалась пробирающая ненависть. В древности такие глаза должны были вселять ужас, настолько крепкий и пронизывающий, что кровь замерзала бы от одного мимолетного взгляда в них. Медь поняла, из чего были сделаны глаза чудовища. Из застывшей крови людей, что столетиями подряд поклонялись ему. Гигантская пасть распахнулась и издала душераздирающий низкий рев. Сразу стало темно и холодно. Не сиди! Ярослав отпихнул Медину, подхватил Великорецкого, и они вдвоем с Володей поволокли его прочь подальше от края моста. Арчи! Он обернулся вовремя. Еще одно щупальце захлестнуло отбойник и сорвало шаткую ленту ограждения с легкостью, с которой ветер рушит карточный дом. Эстакада накренилась. Брошенная такси поволокло встречу кишащей черными щупальцами водяной бездни. Меть ухватилась за торчащей из развороченного асфальта штырь. И вдруг услышала музыку. Звучат слова песни Канивалов Раст группы «Poets of the Fall». Перевод Екатерины Ландер. «Это все игра, в которой нельзя потерпеть поражение, когда истинные цветы окрашиваются кровью. И все во имя недостойного поведения и вещей, которые нам не нужны. Из окна желтой брендированной машины доносилась музыка. Различимая даже в шуме воды, скрежете и грохоте металла, в ревех тонической твари, она наводила ужас своей вкрадчивой, заползающей в уши и сердце трепетной нежностью. «Я жажду наступления после. Ни одно несчастье нас больше не коснется, И больше, чем когда-либо, я надеюсь не упасть». Эстакада завалилась в бок еще сильнее. Арчи, прыгай! заорала Медина изо всех сил. Я схвачу! Брат присел, оттолкнулся, рванулся вперед по наклонной поверхности и прыгнул. В тот же миг такси сорвало с места и понесло ему на перерез. Успеет, успеет! Неслышно шевелила губами медь. Он не успел. Часть шестая. Василий. Стоило Гусеву исчезнуть из вида, хватка ослабла. Я почувствовал, как держащий меня корень обмяк, соскользнул с ноги и неподвижно распластался по земле. Я покачнулся, переступил. В груди бухало сердце, медленно, тяжелым молотом. В мертвой вакуумной тишине не раздавалось ни звука, ни шороха шагов, ни птичьих голосов, ни даже ветра. Я был тут один. Один, живой. Говорят, мертвые похожи на спящих. Такое безобидное целительное сравнение. Такая приторная душеспасительная ложь. А у него ведь даже глаза закрыты. Я пытался, но не мог отвести взгляд. Мир встопорщился острыми злыми углами и вдруг расплылся, подернутой влажной завесой. Защипало в носу. Белый силуэт мелькнул на грани видимости. Послышался короткий испуганный вздох и затем голос. «Прости, мой хороший, прости. Я не успела». Рядом тревожно прошелестело платье. Холодная рука коснулась моей щеки, отвернула голову. Кшесинская. «Не смотри. пойдем. Она схватила меня под руку и уверенно повела в сторону по кладбищенским дорожкам. Ноги едва слушались. Меня пробирала крупная дрожь. Стало очень холодно, зыбко, — Нереально. Это все не по-настоящему. — Куда мы? — выдавил я. — А как же? Матильда не дала мне обернуться. — Я позабочусь о нем. Надо идти. Ты должен. — Куда? Мы приблизились к старой заброшенной часовне. Белый камень потускнел от сырости и стал пористым. Фундамент врос в землю, слился с ней, обросший мхом и покрытый гнилью. Крест на крыше часовни покосился. Позеленевший медный колокол чернел под сумрачным сводом звонницы, напоминая странного вида гриб. Под высокой стрельчатой аркой висела на кривых петлях массивная дверь. «Надеюсь, мои способности хранительницы еще со мной. Хотя бы частично», — негромко сказала Кшесинская сама себе. «Ради такого дела? Ради ключа?» Я наконец понял, к чему она клонит. Я не хочу. Я, пожалуйста. Она притянула меня за плечи, обняла и прижала к себе, нежно, как маленького ребенка. Ну-ну, что ты? Все пройдет? Я хочу домой. Отправьте меня домой. Я, не стесняясь, трясся и всхлипывал. Кшисинская нежно гладила меня по голове мягкой, но холодной, неживой рукой. Откружив платье, веяло тонким запахом формалина. Я всхлипнул. «Соберись!» Пальцы балерины напряглись. Неже меня ростом почти на полторы головы она в то же время ощущалась такой несвержимой, непобедимой неотступной, как та самая гордая непотопляемая Аврора. «Послушай меня». Матильда отстранилась и внимательно посмотрела на меня своими черными, как колдовской обсидиан, глазами. Послушай, что я сейчас скажу. Они, Кшисинская указала на поляну с надгробиями семейства Пелей, туда, где остался Лёня. Они делают это не за тебя. Успокойся, строго сказала она, когда я шмыгнул носом. Глаза вновь заволокла мутная пелена. Но если ты сейчас останешься здесь, они точно погибнут. Понимаешь? Не отпуская моих плеч, словно я мог в любую секунду сбежать, Шесинская подвела меня к двери старой часовни. Пробормотала чуть слышно. Боже, как давно я этого не делала. Ладонь коснулась почерневших от времени деревяшек, послышался тихий щелчок, будто провернулся ключ в замке. Створка сама собой чуть качнулась внутрь. Мне стало жутко. Что там ждет на другой стороне? Но я не решился спросить. То ли от отчаянного упрямства, то ли от безразличия. Жал кулаки, потому что руки дрожали. Иди. Кшисинская потянулась через меня и толкнула рассохшуюся деревянную дверь. Иди, уже настойчивее повторила она. Я ощутил, как твердо уперлась в спину ее ладонь и обеими руками растер слезы по лицу. Темнота пространственного среза дышала могильным холодом. Спрятаться бы в ней, как в Чулане чтобы больше никого и никогда из-за меня. Я покачнулся вперед. Мрак принял в ласковые ладони, окутал бережной плотной завесой. И в этот миг до боли захотелось вернуться, вырваться, отступить, сказать, что это не моё, я не просил. Про обещание не забудь, донеслось вслед от Кшесинской. Часть седьмая. Марго. Двор выглядел непривычно, одновременно знакомым и чужим. Только я никак не могла сообразить, в чем дело. А через несколько мгновений, наконец, поняла. Густая, будто застывшая в янтаре тишина нависла над домами. Не было слышно ни хлопанья форточек, ни ветра из подворотни, ни криков, вечно кружащих над крышами чаек, ни человеческих голосов или отдаленного шума близкой улицы. Я шаркнула по асфальту ногой, проверяя, не оглохли ли часом. Звук завяз в кажущемся плотном воздухе, прошелестел отдаленно и неохотно коснулся ушей. Ни одно окно, выходящее во двор, не горело. Даже окна аптеки пели. Я подошла к двери, ведущей в парадную музея, подергала ручку, прислушалась. Изнутри послышался стук, как будто кулаком ударили по металлу. Потом еще раз и еще... Я замерла и внутренне похолодела. В следующее мгновенье дверь распахнулась. На пороге стоял Вася. Он выглядел потерянным, бледным каким-то, осунувшимся и чуть пошатывался. При виде меня по его лицу скользнула мрачная тень. Вася даже не улыбнулся. Мне стало жутко. Под ложечкой заныло в дурном, таком бесповоротно жестоком, на безошибочном предчувствии. «Кто-то умер?» Хотела спросить я, но слова застряли в горле. Да и не успела бы. В дальнем конце двора послышался скрип калитки, и чей-то высокий силуэт тенью показался в подворотне. «Спрячься!» — Вася толкнул меня в сторону. Повторил. «Спрячься!» Ничего не понимая, я метнулась к башне и притаилась, прижавшись к холодной кирпичной кладке. Успела увидеть лишь как вслед за первой фигурой в подворотне показалась вторая. Послышались приближающиеся шаги. Я замерла. Вася бросил на меня беглый взгляд и отвернулся, нарочито-беспечно сунув руки в карманы джинсов. Я наблюдала за ним, не сводя глаз, и почти не дышала от страха. Он нервно притоптывал. Или вовсе не нервно, а подсказывая. Два раза — пауза. Еще один. Затем четыре быстрых движения подряд. Дождавшись, пока последовательность начнет повторяться, Я сосчитала количество цифр и подняла взгляд на башню. Как я и опасалась, пустое окошко для этого числового кода находилось под самой крышей. Я приметила его еще в прошлый раз. Оглядевшись, я заметила придвинутую к стене пристройки скамейку. Если забраться на нее, ухватиться за карниз и подтянуться, можно оказаться наверху, а там и до вершины башни рукой подать. Боясь выдать себя случайным шумом, я встала на шаткое сиденье. «Опять ты?» — произнес старчески дребезжащий мужской голос, явно обращавшийся к Васе. «Кого ты привел? знакомая ровная интонация мастера кукол, в которой безошибочно угадывалась древняя и неподвластная мольбам разрушительная сила. Я подтянулась, закинула на крышу сначала одну ногу, потом вторую, и на четвереньках подползла к башне. Вот они, свободные ячейки под фрагмент числового ключа прямо напротив моего лица. «Вы здесь ничего не получите», — твердо сказал Вася. Я на секунду высунулась, пытаясь разглядеть Васю, мастера и неизвестного третьего, но двоих последних скрывал выступающий вперед пристройки карниз. «Прикончи его», — приказал мастер. «А я пока займусь ключом». Послышался шелест разворачиваемых бумажных страниц. Дух приблизился к башне, Я поняла это по скребущему звуку мела, с помощью которого тот заполнял пустое пространство числовым кодом. Как это работает? Если вписать свою часть быстрее мастера, то победим мы? Или наоборот, нужно ждать? Отойди, парень. Не лезь. Устало и даже немного просяще произнес незнакомец. Вы убили его! воскликнул Вася. Мое сердце пропустило удар. Кого убили? И все из-за чего? «Какой-то там ключ!» «Не лезь не в свое дело!» — повторил голос жестче. Мастер кукол продолжал сосредоточенно корябать на стене в основании башни цифры. Скрежет мела по кирпичу, подхваченный гулки моих двора казался оглушительным. Я осторожно подступила к краю крыши, и тут простая и беспощадная мысль прошила меня насквозь. «Мел!» — чтобы написать код. «У меня не было ни кусочка!» Ничего, чем можно было написать числа. Я чуть не заплакала от бессилия и собственной глупости. Бросила взгляд в сторону башни. Вася отступил, но всего лишь на полшага. Вы сами мне сказали. Теперь и мое. Стой! Раздался глухой удар чего-то тяжелого об асфальт и нечленораздельный рык. Я увидела покатившийся по земле мелок. В следующие секунды Вася вскочил на ноги, подхватил белый кусочек. На перерез ему уже кинулся некто в сером пальто, тот самый третий. «Марго, лови!» — Вась размахнулся. Мело писал в воздухе длинную дугу, я рванулась вперед и поймала. Наклонная крыша застонала и стала проскальзывать под подошвами кроссовок. Пытаясь удержать равновесие, я обхватила руками выпуклый бок башни. Потянулась к пустым клеткам. «Два, один, четыре». Мел крошился и рассыпался в моих пальцах. Оставалось всего пара цифр, когда я услышала. «Я сказал избавиться от него. Тебе. Или я сам?» «Три. Пять». Вписывая последние цифры, я не увидела, что именно произошло. Только взметнулась и опала завеса черноты. Вытянулась темным рукавом, выкинула себя вперед, как выбрасывает тело змея. Вася коротко и негромко вскрикнул. Исконная тьма поражает мгновенно. С неба раздался пронзительный клич. Мимо меня пронеслась неразличимая рыжая тень, взмахнула крыльями и с бешеным воплем спикировала во двор. Я едва не покатилась с крыши от неожиданности, но вцепилась в карниз и повисла лежа на животе. Внизу раздался гневный рык. «Сидеть, Эсхил, Не сметь!» — рявкнул неизвестный. Я напряглась, брыкнула ногами в воздухе, но лишь съехала еще ниже. Острый угол карниза впился в ребра. Мел выскользнул и, подпрыгивая на неровностях кровли, заскользил вниз и упал на землю. Существо издало обиженный звук, похожий на скулёж, и затем нежно заворчало. Человек в сером пальто поднял оброненный духом листок, и мой мел подошел к стене и уверенно вывел пару штрихов. Последним, что я увидела, была живая разъяренная тьма, заполнившая двор от края до края сплошным нефтяным пятном. Сквозь черноту не разглядеть было уже ни фигуры мастера, ни Васи. А затем сверкнула ослепительная вспышка, и я зажмурилась. По лицу скользнула волна горячего воздуха. Острый звериный запах ударил в ноздри не хуже на шатыря. Я подскочила и поняла, что сижу на холодном утоптанном песке, а в паре метров от меня... Лежут гальку ленивые тяжелые волны. Прозрачные синие сумерки накрывали берег. Вот-вот наступит рассвет. Большой гладкий клюв нежно боднул меня, над ухом фыркнули. Жёлто-любопытный глаз Грифона, настоящего Грифона, сощурился. «Ты в порядке?» — окликнули сверху. Я невольно вздрогнула. Потому что надо мной стоял тот вихрастый блондин, мастер кукол. Разве что теперь глаза парня были ясные, чистые, светло-голубые и смотрели дружелюбно и чуть и беспокойно. «Пашка!» — представился он и протянул руку, помогая подняться. Рыжий Грифон издал нечто вроде сдавленного смешка и весело боднул хозяина клювом в плечо, из-за чего тот оступился и чуть не упал рядом со мной на песок. «Я тоже рад тебя видеть, братец!» — засмеялся Пашка. «Но сбавь-ка слегка обороты». Грифон фыркнул и отошел в сторону. Рядом отряхивали одежду наши. Они были тут все. Ярик и Трио, Лёня, Вася и лаборантка Лида. За их спинами виднелся пологий склон и живая изгородь из выстриженных в форме параллелепипедов кустов. За ними тянулась к небу местная достопримечательность, светящаяся кукурузина небоскрёба Лахта-центр. У открытой воды становилось холодно, руки быстро покрылись неприятными мурашками. Сколько же мы тут проторчали и как оказались на окраине города? Кто-нибудь объяснит, какого чёрта здесь произошло и почему уже ночь? Первым нарушил тишину Лёня. Все молчали, включая двух степенно бродящих неподалеку грифонов. Второй оказался пепельно-серым. Я обернулась к Васе, тот разглаживал на коленях явно наспех вырванный из тетрадки листок и хмурился. «У меня записка. Прямо в руке была». Он зачитал вслух по-прежнему чуть дрожащим голосом. Прости, парень, так было нужно. Потому что, по нашим правилам, никто бы играть не стал. Спасибо, что не спасовал перед мастером. Еще свидимся, Г. Гусев. Значит, это все была игра? Растерянно произнесла Лида. Остальные молча переглядывались. На лицах читался весь спектр эмоций от негодования до облегчения. Ага. «Игра с временными ветками», — сказал рыжий невысокий мужчина, которого я поначалу не заметила среди остальных. «Галя, у нас отмена, потому что это ключ от каждой двери, мать вашу, и он еще не такое может». Он говорил не зло, скорее как очень уставший человек, желающий поскорее добраться до постели после тяжелого дня. «Больно реалистично для творящегося понарошку». Лёня поднялся с земли, потирая бок и морщись. «Теперь чуть больше понимаю, что испытывают потусторонние. Умирать — такое себе развлечение». «А я вообще всё пропустил. Кто-нибудь, может, пояснит, в чём дело?» Пашка внезапно рассмеялся, отчего тут же схлопотал затыльник от Ярика. «Чего?» — обиделся блондин. «Ничего», — фыркнул Ярик. «Дома ещё получишь от матери». «Она там, наверное, с ума уже сошла». — задумчиво поделился Пашка. — Он ведь не помнит нас, не знает, какие дела творились вокруг него все эти дни. — Маргарита не знает. Я не успела ее найти. — виновато сказала Лида. — Ее не было в аптеке. — Горе-любовники, — проговорил Лёня, глядя на нас с Васей. — Нашли ключ. Но для кого? Для слетевшего с катушек деда. Я так и не поняла, чего в его голосе было в тот момент больше. Насмешки, упрека или облегчения от того, что все закончилось. «Все ваши где, зачем, кто виноват и что делать, засуньте пока подальше. разберемся, Всех спросим. Позже. А сейчас есть более насущные вопросы». «Витольд Петрович прав», — сказал Лёня. «А как же дети?» — выдохнула я и буквально в ту же секунду заметила их. Мальчишка лет девяти в окружении трех девчонок-сверстниц играл на берегу метрах в тридцати от нас. Дети раздобыли где-то тонкую длинную ветку и по очереди рисовали ею на воде, чтобы остальные угадали рисунок. Нас они не замечали, не прерывая увлекательную забаву. Или, может, какая-то оставшаяся магия, перепутья все еще продолжала на них действовать. Я замерла. Из груди вырвался тревожный вздох. Хотелось окликнуть сестру — Но от чего-то я испугалась. Вспомнит она меня, узнает? А если узнает, как поведет себя? Испугается? Заплачет? Разозлится на недотепу, так и не сводившую ее на набережную к чайкам и убежит? Малинник, глядя на обступивших мальчишку девочек, сознанием дела проговорил тот, кого Лёня назвал Витольдом Петровичем, и вдруг добавил сварливо, обращаясь ко всем: Чего расселись? Живые и ладно. Пора разгребать то, что вы тут навертели. Лиди, вон еще память на место возвращать. Девушка кивнула и с готовностью подобралась. «И если можно...» Встряла я и тут же смутилась. Но деваться было некуда, все равно уже перебила. «И если можно, сделайте так, чтобы наша мама не помнила, что Василиска пропадала». «Ну, естественно», — со вздохом закатил глаза мужчина. «А с вами?» Кнул он указательным пальцем сначала в меня, потом в Васю. Мы еще пообщаемся, хранители, блин, хреново. Отряхнув штаны от песка, он, не оборачиваясь, пошел вверх по склону к парковой дорожке. Медина проследила за ним взглядом, в котором пряталась ирония и теплота, и усмехнулась. С детьми мы поможем, доставим по адресам. Нас как раз трое, пообещала она Лиди. И грифонов надо припарковать, а то рассвет близко. Лёня оценивающе поглядел на горизонт. «Ярь, займётесь вдвоём?» Вася встрепенулся. «Я чуть не забыл. Кшасинское кое о чём просила меня». Не дослушав, Лёня махнул рукой, мол, действуй. «Вэлком. Двух грифонов на троих вам вполне хватит, чтобы добраться куда нужно». «Опять летать?» поморщился Вася. «Полёт — дел привычки», — авторитетно заявил Ярик, и я нервно хихикнула, Что-что о -что, заботы о полетах кажется наименьшее, за что приходилось волноваться в последние дни. Вася кисло улыбнулся и пошел к рыжему крылатому существу, рывшему передней лапой песок и гальку чуть поодаль от нашей компании. Все начали расходиться, пока у кромки воды не остались только Трио и я. Дети продолжали резвиться, не обращая внимания ни на холод, ни на сонную ночную тишину парка, ни на влажный пробирающий туман, поднимавшийся от глади залива. «Ну, чего стоишь?» — не зло усмехнулась наблюдавшая за мной Медина. Лиска, прошептала я. Она не могла меня услышать, но вдруг обернулась. Посмотрела ясными своими серо-голубыми глазищами и щербато улыбнулась. Взвизгнула. «Ритка!» — радостно пояснила другим детям. «Это моя сестра!» Глотая соленые слезы, я рассмеялась и утерла лицо рукавом. Мгновенно позабыв об игре, Василиска радостно понеслась мне навстречу. А я вдруг сорвалась с места и, спотыкаясь и увязая в песке, побежала к ней. Часть восьмая. Банковский мост. Ярослав и Павел Давыдовы. В сумерках городские крыши напоминали лоснящиеся спины котов, уснувших рядом друг с другом. Гладкие, покатые, блестящие. То однотонно серые, то рыжевато пестрые из-за вкрапления ржавчины. Они мелькали под крылом грифона стремительно и в то же время плавно откатываясь вдаль. Обманчиво мягкие на вид, их хотелось трогать руками и обнимать. Слева от горизонта бежала серебристая лунная дорожка, а с другой стороны медленно разгорался лилово-алый рассвет. Влажный ветер пах солью, немного морем, но в основном скорой городской весной и всем, что под ней подразумевается, выхлопными газами, мокрым асфальтом, древесным соком, выступающим на молодой еще листве. Уже не счесть, сколько раз Ярослав засматривался на город с высоты птичьего полета, а восторг не утихал и даже и не притуплялся. Крепко держась за шею Грифона, Ярик внезапно подумал, что и нрав его родной Петербург имел вполне кошачий, сдержанно строгий, Непрощающий пренебрежение. Тот долго присматривался, прежде чем подпустить к себе, но если подпускал, то давал гораздо больше тепла, чем можно было ожидать. Таким был дом Ярослава, с его чуть нарочитой отстраненностью и тихой верностью. Ради города хотелось бороться. За него не обидно было бы и умереть, но больше всего ради него хотелось жить. Ярик вдохнул полной грудью. Рожал бы пальцы, выпуская пепельные грифон перья. Раскинул бы руки, заорал бы восторженно во весь голос. Но откровенного ребячества не позволил себе даже сейчас, когда сердце переполняло такое счастье, что от него буквально становилось больно. Ведь была его семья, и был он сам. Были ночной полёты приятель Грифон. Институты, тайны, которые тот распутывал. А еще Пашка. Бурно радоваться Ярослав не привык. Всегда стеснялся чувств. Поэтому теперь поступил так, как умел в совершенстве. Разозлился. «Вечно ты вляпываешься в неприятности!» Бросил он через плечо нарочито громко, чтобы сидящий сзади брат услышал. «Зато как день рождения института отметили!» Недолго раздумывая над ответом, раздельно прокричал он в самое ухо. Шутка брата не впечатлила, но беспокоиться из-за этого Пашка, как обычно, не стал. И все таки завопил. С полным восторгом и принятием жизни со всеми ее потерями и неожиданными приобретениями. Сбросить бы тебя сейчас за такие слова! Ярик мгновенно насупился. Настроение. Нет, не испортилось, но буйство эмоций чуть поутихло, убавилось до терпимого состояния. Тогда зачем спасали? Искренне удивился непутевый братец. И не ори. Грифонов абы кто хоть и не видит, но тебя вполне услышат. А! Пашка отмахнулся. «Легендой больше, легенды меньше». Ярик не ответил. Спорить с упрямцем бесполезно, а упертости обоим было не занимать. Маргарита даже приговаривала с улыбкой, что ее сыновьям пора вести счет кто кого. «Конечно. Сам-то отдохнул без времени, Теперь шутки». Передать эту мысль Ярослав, конечно, не мог. Но Пашка, за много лет приноровившийся к раздражительности старшего, уловил настроение и не стал больше спорить. Добавил примирительно. «Не злись!» Но злиться больше и так не хотелось. Залив, а следом за ним и Васильевский остров скрылись позади. Грифоны, летевшие теперь над струной Невского проспекта, резко отклонились в сторону и стали плавно снижаться возле изломанного зигзагами канала Грибоедова. Мелькнула ритмичная колоннада Казанского собора. Сочной зеленью отпечатался на фиолетово-розовом небе купол дома Зенгера. Вдалеке блеснули золочёные скульптуры возле ворот экономического университета. Крылатые звери приближались к Банковскому мосту. Часть 9. Василий. Что бы ни говорил Ярослав о привычках к полетам, но когда исхил почти без разбега резко взмыл вверх, Тяжело взмахивая огромными крыльями, внутри меня все замерло, заставив зажмуриться и уткнуться лицом в перья. Ветер свистел в ушах, упругие потоки воздуха норовили столкнуть прочь. Однако минут через пять я осмелел и стал поглядывать на плывущие под крылом крыши. Где-то там, внизу, должен быть и наш с Надей дом. Еще через четверть часа мы достигли юго-восточного края Васильевского острова. Грифон встряхнул головой, издал победоносный клич и взял курс на золотой шпиль Адмиралтейства, который сиял на другом берегу серо-стальной реки. Следом показался игрушечный с высоты Зимний дворец. Первое, что я заметил, когда пролетали над Дворцовой площадью, — целая и невредимая Александровская колонна. «Что?» — вслух удивился я, но ветер заглушил слова. «Что же мы такого учудели у башни Грифонов?» Унять беспокойное сердцебиение удалось только минут через пять. Но и тут схил не оставил без сюрприза. Стремительно накренился вправо, сворачивая к безлюдной в ранний час набережной канала Грибоедова. Вода от поднявшегося уже достаточно высоко солнца покрылась золотистой рябью. Грифон торопился, я чувствовал это. Жестяные листы крыш вспыхнули светом. Дождавшись, пока мы спрыгнем с их спин на землю и отойдем на несколько шагов в сторону, Эсхилы Геродот снова взмыли в воздух и закружили над мостом часто взмахивая крыльями. Фигуры их поблекли, сделались наполовину прозрачными и слились с утренней туманной дымкой, что висела над каналом Грибоедова. Последний раз мощно взмахнув крыльями, Эсхилы Геродот уселись на место каменных постаментов в виде крылатых львов, словно прошли скульптуры насквозь, как дух, возвращающийся в тело. Приняв такие же позы. Гордо вскинутые подбородки, хвосты обвивают задние лапы, крылья подняты вертикально вверх, грифоны замерли. Секунду спустя ничто не выдавало в статуях живых существ из плоти и крови. Я растерянно поморгал. С удовольствием отметив мое удивление, Ярик ткнул меня локтем в бок и усмехнулся. — А ты думал? — Я ничего не думал, поэтому промолчал. — Сказал другое. — Так вот, куда они деваются днем? «Когда успевают, ага», — весело сказал Пашка. «Если нет, то просто уходит гулять на перепутье». Ярик Зёбко потёр плечи. Ему-то произошедшие с грифонами метаморфозы наверняка были не так удивительны. Может быть, он лишь немного жалел, что добираться до теплых стен института предстоит пешком. «Давай быстрее закончим со всеми делами». «А, да, конечно». Я спешно порылся в карманах, Нащупал небольшой круглый предмет на цепочке и подошел к пропету. Затем подумал и взошел на мост. Замер посреди. Зажмурился, размахнулся и кинул вещицу в воду. С едва слышным бульк, кулон пошел ко дну, все глубже погружаясь в темную воду канала. Я обернулся и поймал вопросительные взгляды ребят. И все-таки, что это было? спросил Пашка. Я обещал одной балерине, что освобожу ее душу из заточения на перепутье. Несколько смутившись, пояснил я последнее желание к Шесинской, которое та шепнула мне на ухо во дворе ангела. Внезапно крупная снежинка спланировала мне на лицо и мягко коснулась губ. Как поцелуем? Сложно было удивляться после всего произошедшего, но я все-таки изумился: снежинка теплым апрелем, и притом единственная. Ясно. Предмет якорь, значит, понимающе хмыкнул Ярик. И нетерпеливо озвучил общую, вероятно, мысль. Теперь пойдемте домой? Достаточно на сегодня приключений, не кажется. Подождите, спохватился Пашка. А так э, на чем мы пойдем? Пешком, что ли? Грифон-то. То есть только сейчас дошло? поддел Ярик. Пробормотал нечто похожее на баловень. Задрал рукав и глянул на часы. «Метро двадцать минут назад открылось. Устроит, ваше высочество?» «А, вот и ладушки!» Неожиданно легко обрадовался Пашка. «Значит, немного прогуляемся». И чуть ли не в припрыжку первым зашагал к Невскому проспекту, что-то весело насвистывая себе под нос.